После этого известия, оставшиеся в строю члены атаге окончательно пали духом. В былые времена Смэков немедленно провел бы экстренное совещание, но сейчас на его странные и невразумительные призывы никто не реагировал. Остальные лишь имитировали какую-то деятельность. Ципов возился с Лилечкой, а Зяблик был вновь привлечен к чесанию Веркиной спины. Всякий раз, когда он порывался бросить это занятие, отдававшее одновременно душком кокетство и намеками на интимность, Верка напоминала о своем неоценимом вкладе в дело исцеления его обожженных ног. Таким образом, в строю оставался один лишь Артём, к ватаге формально отношений не имевший. Именно он и завел разговор о планах на ближайшую перспективу. «Пребывание здесь часу отчису становится все опаснее», сказал он, как обычно, без всякого нажима. «Каждый из вас уже пострадал, кто в большей, кто в меньшей степени». Трудно даже предположить, какие фокусы эффект антивероятности может выкинуть в дальнейшем. Лично я вижу два варианта действий. Оба они должны привести нас в отчину. Условно назовем их верхним и нижним путем. Под верхним путем подразумевается маршрут через гиблую дыру и кастилью. Недостатки его очевидны. Несколько суток нам придется передвигаться в условиях нарушения принципа причинности. Если кто-то из присутствующих и доберется до сравнительно безопасных мест, это будет, скорее всего, уже не человек, а совсем другое существо. Да и заключительный участок пути чреват серьезными неприятностями. В гиблой дыре вода стоит как никогда высоко, а в костиле в самом разгаре очередная смута. Кроме того, не забывайте о главной опасности, от которой мы не застрахованы на верхнем пути. Я имею в виду буйство подземной стихии, способные принять самые непредсказуемые формы. В этом вы уже неоднократно убеждались. «Зато уж Нижний Путь верняк!» Зяблик первым догадался, куда именно клонит Артём. «Проспект, асфальтированный, с пивными ларками и фонтанами. Видели мы уже этот Нижний Путь. Имели удовольствие. Гиена огненная и пекло кромешное». Конечно, это отнюдь не экскурсии по ботаническому саду и не вылазка на воскресный пикник. Зато этот маршрут намного короче и сравнительно безопасен. Варнаки относятся к людям с сочувствием, а в случае нужды даже помогут. Лично я беру на себя обязанности проводника, вашего персонального Вергилия, так сказать. На этом мои аргументы исчерпаны. Вам решать, какой вариант предпочтительней. Как говорят в казино, делайте ваши ставки, господа. Однако те, кому был обращен этот призыв, повели себя странно. Косились друг на друга, пожимали плечами, бормотали что-то неопределенное. Вроде я, как все. Можно было даже подумать, что коварный эффект антивероятности напрочь лишил в Ватагу прежней дерзости, помноженный на трезвый расчет и веру в удачу. Наконец Верка собралась с духом. «Я бы лучше через гиблую дыру пошла. Верхним, то есть путем». В прошлый раз я у Варнаков такого страха натерпелась, что до сих пор поджилки трясутся. Поддержал ее и Левка, но уже совсем из других соображений. Лично я против мира Варнаков ничего не имею. Мучительно, конечно, для человека, но терпеть можно. Вот только я за Лилечку боюсь. Сердце у нее слабое, может не выдержать. Мне-то один хрен! Или на верхнем пути в кикимру превращаться, или на нижнем в копченый окорок. Что в лоб, что по лбу. Смыков, уже осипший от своих бесплодных призывов, продемонстрировал листок бумаги, на котором было жирно изображена витиеватая закорючка. Возможно, вопросительный знак. В ответ зяблик показал приятелю дулю. Тот этому жесту очень обрадовался. Очевидно, принял за нечто совсем иное в системе его нынешних понятий, обозначавшие что-то сугубо позитивное. «Значит, решено!» То, что его предложение подверглось обструкции, похоже, ничуть не смутило Артема. «Чему быть, того не миновать. Но сначала вы трое, — он указал пальцем на Верку, Зяблика и ципфа. примите бадалах. Если хотите вернуться в прежнее состояние, изо всех сил желайте этого. Должно помочь». «Не должно, а просто обязано, иначе я Сергея Александровича Есенина возненавижу как личного врага». Верка вертелась так, словно за шиворот ей сунули пучок чертополоха. «А как же с ним быть?» – Цып вкинул на Смыкова. «Ему бдолах не поможет. Сие волшебные средства эффективно только в телесной сфере, когда нужно побороть боль, усталость, недуг, даже смерть». А на все, что связано с сознательной деятельностью, бдаллах воздействовать не может. Так же, как и на ум, волю, совесть. Просто вашего товарища нужно вновь учить родному языку. Если сначала и возникнут какие-нибудь трудности, то потом все пойдет как по маслу. Речевые навыки никогда не стираются полностью. Восстановить их не так уж и сложно. Уверен, что к моменту нашего возвращения в отчину он будет изъясняться вполне сносно. Примерно на уровне трехлетнего ребенка. Вот только не знаю, чьей опеки его поручить. Вы заняты. «Я тоже», – поспешно заявила Верка. «Своих забот по горло». «Значит, я, как всегда, крайний. А если и в самом деле взять над Смыковым шефство? Меня-то менты всю жизнь воспитывали. Правда, в основном карцером да резиновой дубинкой. Ладно, согласен. Только уж потом не обессудьте». Педагогический не посещал. Мои университеты на параше начались и под нарами закончились. Про Лиличку Цыпф даже не спрашивал. И так было ясно, что в её состоянии бдала помочь не может. Ведь он, как волшебная лампа Аладдина, исполнял только осознанное желание. На этот раз путь-дорогу Ватага собралась ещё быстрее, чем обычно. Людям почему-то казалось, что в их бедах виновата не незлополучная сторона Будетляндия. А это конкретное неудачно выбранное место. Недаром ведь Эрикс когда-то советовал избегать всяких коммуникационных сооружений, особенно подземных. Шнуруя ботинки и завязывая мешки, они с опаской поглядывали на тёмный провал пещеры, с просевшего потолка которой свисали не то обрывки кабелей, не то стебли лиан. Цип взял под руку Лилечку, продолжавшую пребывать в сонном оцепенении. А её поклажу передал Артёму. Верка что-то дожёвывала на ходу, а зяблик, не любивший откладывать дела в долгий ящик, уже взялся за обучение Смыкова. Поочерёдно указывая на разные части и органы своего тела, он с нажимом и расстановкой, словно общаясь с ребёнком, произносил. «Вот это значит башка, то есть кумпол, а проще говоря чан. Это всё харя или рыла, на ней шнефты, рубильник и хавала. Понял?» «Тогда идём дальше!» Когда у Зяблика возникали трудности, но отнюдь не лингвистические, а связанные с физиологическими особенностями его тела, он бесцеремонно лапал шагавшую поблизости Верку, говоря при этом всё с той же менторской интонацией. «Вот эти штуки у бабы называются маркитошки. Ну а если размером посолидней, то буфера!» Смыков внимательно вслушивался в каждое новое для себя слово. А потом с жутким акцентом, путая ударение, повторял. Эрило. Хавале. Бофила. Цыпв сказал зяблику через плечо. В тебе не иначе как талант зарыт. Вот только не пойму, чей именно. Макаренко или Бадуэна де Куртене? За оскорбление ответишь. Смыков оказался учеником на редкость способным. Ватага не успел отойти от бивака и на полсотни шагов, как он обернулся и чётко сказал, указывая на Зев пещеры. ты. Как выяснилось, он был прав. Дыра, уходящая в недра ближайшего холма и наполненная мраком, как рейсфейдер тушью, оказалась обитаемой. Два круглых осьминожья глаза поблескивали в ней совсем как фары застрявшего в туннеле автомобиля, да и расстояние между ними примерно соответствовало ширине вазовского капота. Бахрома, раньше почти скрывавшая вход в пещеру, теперь втянулась внутрь. Откуда-то повеяло свежим ветерком, который вскоре превратился в стремительный вихрь. Заструилась пыльная подъемка, покатились камни, закувыркались обломки древесных стволов и сучьев. Все это добро исчезало в череве пещеры. «Держись! А не то нас всех, как мух, пылесос затянет!» Голос зяблика был еле слышен в вой стихии. Люди, изнемогая от напора воздушной струи, ложились ничком на землю. Цып всем телом навалился на лилечку, а Верка вцепилась в пояс артёма Мешок сорвался с ее спины и упорхнул в черный провал словно набит был пухом. А не лучшими образцами будятлянских туалетов вперемешку с мясными консервами и шоколадом. После этого, с точки зрения Верки, трагического эпизода вихрь сразу утих, и бахрома вновь скрыла мрачное отверстие. Но так продолжалось недолго. Раздался звук, похожий на плевок Годзилы или другой столь же внушительной твари. Все, что до этого засосала в себя воронка пещеры и что, по-видимому, ей не представляло интереса для ее неведомого обитателя, вылетело назад силой картечного заряда. Любой из членов ватаги, рискнувшись встать на ноги, был бы неминуемо искалечен продуктами этой титанической отрыжки. Консервная жестянка, брякнувшаяся рядом с цыпфом, имела такой вид, словно прошла через волки прокатного стана. Люди даже не успели обменяться впечатлениями по поводу столь удивительных и грозных событий, как все повторилось. Поднялся ветер, исчезла бахрома, а в глубине пещеры, где продолжали тускло поблескивать глаза блюдечки, что-то мощно взвыло, словно заработала аэродинамическая труба. Зяблик знаками попросил Смыкова покрепче ухватить его за одежду, что и было незамедлительно исполнено. Освободив таким образом свои руки, Зяблик принялся извлекать из карманов ручные гранаты, которые хранил на черный день. Все они одна за другой исчезли во мраке пещеры вместе с новой партией камней, разлапистым еловым пнем и сапогами Ципфа. Друзья давно предупреждали его, что носить такую свободную обувь нельзя, но Левка всегда ссылался на мозоли, набитые еще в нейтральной зоне. Взрывов они не расслышали. Зато увидели, как свод пещеры обрушился, выбросив наружу густое облако пыли. Вой могучих лёгких, но не компрессор жигнал с такой силой воздух, перешёл в мучительный хрип, а сквозь обрывки бахромы обильно проступила кровь, голубая, как у аристократов. «Что же это за тварь такая была?» – сказал Артём, вставая. «Неужели её тоже породил эффект антивероятности? А что тогда послужил основой?» «Отправной точкой, так сказать. Мышка-нарушка или лягушка-квакушка?» «Кто его знает?» Цыпав машинально потрогал свой голый череп. В глубине его души теплилась надежда, что внезапно выпавшие волосы также внезапно и отрастут в один прекрасный момент. Это могло быть и местное отродье, а могло быть и пришлое. Раньше в здешних подземельях всякие чудовища попадались чаще, чем крысы. Последствием краха киркудовской энергетики было не только повсеместное нарушение принципа причинности, но и появление многочисленных пространственных пробоев. Представляете, какие гости могли проникнуть в наш мир? Но правда все точки контакта с сопредельных пространств вскоре затянул так называемый киркудовский янтарь. Это не вещество типа льда или камня, а тоже пространство, только перестроенное и поэтому имеющее весьма необычные свойства – Хрипы и стоны в пещере прекратились, однако там по-прежнему продолжал грохотать как будто бы взрыв гранат вызвал детонацию на более глубоких уровнях подземных лабиринтов. «Качает!» Верка глянула себе под ноги и снова взялась за пояс Артёма. «Покачает и перестанет! Все тебе не слава богу!» Зяблик был явно недоволен тем, что его удачные действия не оценены по достоинству. «Ну скажи, как я этого гада заделал, а? Одной левой! Если бы не я, все бы вы сейчас у него в брюхе парились!» «По-настоящему смелые люди своими подвигами никогда не бахвалятся!» Презрительно скривилась Верка, после обвала пещеры, утратившей всякую надежду вернуть свой мешок. «Да и подвигом ты это назвать нельзя. Примерно то же самое ты вытворял в детстве, когда мучил беззащитных жаб, засовывая им в глотку сигарету». От такого оскорбления багровое сияние в глазах зяблика приобрело ещё более зловещий оттенок. Обращаясь к смыкве, он произнёс, демонстративно тыкая вверху пальцем. «Дура! Набитая! Курица! Ощипанная!» дуло дуло радостно закивал его прилежный ученик. Верка сдаваться не собиралась, но по независимым от нее обстоятельствам перебранка дальнейшего развития не имела. В пещере грохнуло так, словно огонь добрался до пороховых погребов линейного корабля. Холм, каким-то образом связанный с этим подземным сооружением, провалился в тар-тарары, впрочем оставив на своем месте целый лес дымных фонтанов, каждый из которых был похож на пышный старусиный пиро. Земля гуляла под ногами, словно корабельные палуба в штормящем море. Но самое пугающее было не это, а то, что творилось в окружающем просторе. Воздух как бы остекленел, и по нему зазмеились трещины, от которых во все стороны поползла заметная желтизна. «И это как раз то, о чем я вам недавно говорил!» Не зная, что делать, Цыпф метался от Лилечки к Артему и обратно. «Неконтролируемая кирквудовская энергия перемалывает пространство, Сейчас мы превратимся в мошек, навечно заключённых в куске янтаря!» «Эх, мать честная!» Зяблик рванул в ворот рубахи, однако не смог причинить ей вреда. «Жрали, пили, суетились, планы строили, а конец подкрался незаметно. Хоть бы кто грехи отпустил!» «Без паники!» Артём одной рукой рванул к себе Цыпфа, а другой Зяблика, за которыми вынуждены были последовать Лилечка и Смыков. Относительно Верки можно было не беспокоиться, она и так все время находилась рядом. «Сама судьба заставляет нас изменить маршрут. Вы сможете лично оценить все достоинства и недостатки Нижнего Пути. Приготовились! Сейчас будет немножко неприятно. Как будто бы ныряешь в котел с горячей смолой. Всем прижаться ко мне! Плотнее! Еще плотнее!»